Данная аудиокнига представлена в двух вариантах, один из которых без музыкального сопровождения, маркируемый здесь цифрами 02. «В сумерках. Очерки и рассказы». Авторский сборник рассказов Антона Чехова выпущен в 1887 году. Сборник составили 16 рассказов, опубликованных автором в газетах «Новое время» и «Петербургской газете» в 1886-1887 годах. После первой публикации в 1887 году сборник выдержал 12 прижизненных переизданий. В 1888 году за сборник «В сумерках. Чехов» был награжден. Пушкинской премии Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук Сборник рассказов посвящен писателю Дмитрию Григоровичу В сборник вошли следующие рассказы Мечты, пустой случай, недоброе дело Дома, ведьма, верочка в суде Беспокойный гость, панихида На пути, несчастье, события, агафия Враги, кошмар, святой ночью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 Само собой, разумеется, что при такой скупости движение Савка был гол, как согол и жил хуже всякого бабыля. С течением времени должна была накопиться недоимка. И он, здоровый и молодой, был послан миром на стариковское место, сторожа и пугало общественных огородов. Как не смеялись над ним по поводу его преждевременной старости, но он и в ус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 Морчилась брезгливую жалостью Какая бывает у людей, когда они видят мучимых животных Кошки смех, мышки слезы Вздохнула Агафья вдруг скачала, мотнула головой И смелой походкой направилась к мужу Она, видимо, собралась силами и решилась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 И шапки не снимавший лба не перекрестившей Прямо над тебя лезет «Давай такой-сякой хлеба!» «А где я тебе хлеба возьму? По какому полному праву?» что я и лётчик, чтобы каждого прокожего пьяницу кормить» Он, места сломый глаза запорошило Креста на них на чертях нет И долго думавший, трак тебе похуй «Давай хлеба!» «Ну и дашь!» и станешь же с ними с идолами драться?»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 «Время самое такое, чтобы грабить!» «Слышь!» Опять крикнуло. Лесник выглядел на образ с образа, перевел глаза на охотника и опустился на скамью вознеможений человека, испуганного внезапным известием. «Православный!» Сказал он плачущим голосом. «Ты бы пошел, Серий, да до да засоб двери запер! И огонь бы потушить надо!» «По какому случаю?» «Я район час заберут сюда!» «Ох, грехи наши!»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 Крупный, гонимый ветром дождь Словно застучал по стеклам и по бумаге окна «Понесла нелегкая», — думал он Воображая себя охотника, мокнущего на дожде И спотыкающегося о пни «Не бойся, страху зубами щелкаете» И далее, как минут через десять, раздались шаги И за ним сильный стук в дверь «Кто там?» — корректул Листик «Это я!» — послышался голос охотника «Отопри!»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 Видеть тебя не могу Все равно мне не спать у тебя Прощай Эй, Лерка Хлопнула дверь И беспокойный гость вышел со своей собакой артём запер за ним дверь Перекрестился И лег Ведьма Время шло к ночи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 — А может, как раз вовремя приедем? — послышался голос из седей. — Гляди, не ровет час и забусть на наше счастье опознает. Почтальон поднялся и, сладко потягиваясь, стал надевать пальто. Савелий, видя, что гости собираются уезжать, даже заржал от удовольствия. — Помоги, что крикнул ему ямщик, поднимаясь с пола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 «Остались бы, чаю попили бы». «Куда клонёшь? Ты кутья с падокой!» — послышался со двора голос имщика. «Поберёк, хлопей, подряк!» «Остались бы, ишь, как воет погода-то!» И не совсем ещё проснувшимся, не успевшим стряхнуть себя обаяния молодого томительного сна...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 Боль в переносите скоро прошла, но пытка всё еще пыль, продолжалась.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 Без вас я со своей статистикой до октября бы тут возился. Так я напишу в предисловии. Считаю долгом выразить мою благодарность председателю Эннской уездной земской управы Кузнецову за его любезное содействие. У статистики блестящая будущность».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 23 смеются черт знаете за зачем мы спорт подняли начали о здравии окончились за упокой а помните как я вы и доктор ездили верхом 6 говорил иван алексеевич вере подходясь нею к лесу тогда еще нам не встретился я дал ему пятак а он три раза перекрестился и бросил мой пятак в рожь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 Его единственный сын, шестилетний Андрей. Когда докторша опустилась на колени перед кроваткой умершего ребенка и ею овладел первый приступ отчаяния, в резко прозвучал звонок. По случаю дифтерита вся прислуга еще с утра была выслана истому. Кириллов, как был без сюртука в расстегнутой жилетке, не вытирая мокрого лица и рук, обольщенных карболкой, пошел сам отворять дверь. Впереди было темно.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 Маленькую, очень уютную красивую гостиную Полную приятного розового полумрака Ну, посидите тут, доктор, сказала богин А я и сейчас Я пойду погляжу и предупрежу Кириллов остался один Роскошь гостиной, приятный полумрак И само его присутствие в чужом незнакомом доме Имевшее характер приключения По-видимому, не трогали его Он сидел в кресле и расглядывал свои...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 Все черты двигались и, казалось, старались оторваться от лица. Глаза же как будто смеялись от боли. а Авогин тяжело и широко шагнул на середину. гостиной согнулся, простонал и потряс кулаками. «Обманула!» — крикнул он, сильно напирая на слоб дну. «Обманула! Ушла! Заболела и услала меня за доктором для того, только чтобы бежать с этим шутом Папчинским!» «Боже мой!»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 Теперь в своем коротком сюртуке, в модных узких брюках, в которых ноги казались не по корпусу тонкими, со своей большой головой игривой он чрезвычайно походил на льва. На равнодушно в лице доктора засветилось любопытство. Он поднялся и оглядел Абогина. «Позвольте, где же больная?» – спросил он. «Больная! Больная!»